Глава девятая. Довесок к наследству. Алена с бабушкой несколько дней разбирались с недвижимостью. Оказалось, что две квартиры сдавались, и жильцы были очень не против продолжить снимать их у новой владелицы. Сдача этих квартир давала вполне приличный доход. В третьей квартире жил сам Петр И ключи от нее теперь мозолили глаза Марине Сергеевне. По-хорошему, надо туда ехать и разбирать вещи, потому что все находящееся в квартире отдельным пунктом завещано ей. Но не хотелось ей ужасно. Лучше бы родственники получили квартиру. Все-таки родные люди. А она кто? Тянула-тянула... А тут и у Алёны выпал свободный день, и Марина Сергеевна пишилась «Поехали?» Алёна собиралась выходить из квартиры, но обратила внимание на Урса. Пес почему-то обеспокоился. «Урс, что ты? Мы не гулять, мы по делам». «Да знаю, но чую что-то нехорошее. Не так, чтобы очень-очень, но все же...» «Возьми, Бедя, ну, возьми!» «Словно с нами хочет», — удивилась Марина. Пес вообще-то истеричным не был ни разу. Если говорили ему подождать дома, спокойно оставался один, ничего не громил, не портил, послушно укладывался на пол под дверью и замирал в ожидании. «Знаешь, а давай его с собой возьмем. Мне не так неловко будет». «Давай, как скажешь». не только в радость, когда мы все вместе куда-то едем», — рассмеялась Алена. Квартира находилась в хорошем районе, чистый аккуратный подъезд. Лифт легко поднял их на четвертый этаж, и там они замерли у двери. Словно он готовился к нападению с тараном, пробормотала Алена, оглядывая тяжеленную металлическую дверь. И тут она увидела... как Урс прикладывает нос к замочной скважине и негромко ворчит. «Что это он?» — Марина Сергеевна невольно поюжилась. «Смотри!» — Алена указала пальцем на царапины вокруг нижней скважины. «Петр Владимирович сильно пил?» «Нет, что ты! У него сердце больное было. Да в молодости не был любителем. Так, по большим праздникам». «Тогда это не он!» Открыть пытались, и явно не ключом. Смотри, как ободрано. Урс, ты молодец. Освещение не очень яркое, мы могли бы внимания не обратить. Ключи легко открыли оба замка, и они вошли в квартиру. Алена заперла дверь за собой, закрыв на верхний замок, помедлила, и на всякий случай еще и нижний закрыла. Похоже, нижний так и не подался тому, кто хотел войти. Урс не спеша обошел все три комнаты и, не найдя ничего опасного, улегся у входной двери. «Бабушка, смотри!» Алёда вошла в одну из комнат и увидела на стене очень красивую увеличенную фотографию собственной бабули в молодости. «Эх, Петенька, Петенька!» Бабушка уже вытирала слезы. «Это он меня и фотографировал. Мы на рыбалку ездили. я тогда мало леща первый раз в жизни удочку взяла и да тебе твой дед удочку хотел на рогатку поставить пошел чтобы ветку нужную найти а меня просто попросил удилище подержать ну я и подержала удачно они тогда так с смеялись смотри повторила алена тут письмо за раму фотографии был заткнут конверт Бабушка распечатала его и пока читала, и улыбалась, и плакала, а потом посерьезнела. «Аленушка, он пишет, что когда смог заработать немалые деньги, захотел помочь семье. У него есть племянница, а у той единственный сын. Он купил племяннице квартиру, стал давать деньги, но она полностью избаловала этого собава Сашеньку, и тот... После появления Петьки с деньгами, решил, что его жизнь теперь устроена. Работал где-то менеджером по продажам, не утомлялся. Петр решил, что парню хорошо бы самому что-то зарабатывать. И спонсировать перестал. Тот вроде как охотно согласился и вообще играл роль в рубахе парня. А потом у Петьки стали пропадать деньги. Не очень много, так, по мелочам. Поначалу он решил, что возраст шутит, но он не инженер, да и талантливых. Вот и поставил небольшую подстраховку. Камеры с датчиком движения. И камеры сняли, как этот самый Саша тягает у него деньги. Поговорил с ним, а тот ему и заявил, что тут все равно все ему достанется. Он единственный наследник, так что... Чего его дед двоюродный так парится. Можно сказать, что он, Саша, берет заем у самого себя. Петька ему ткнул в нос завещание, которое было писано на меня и на его племянницу. И пообещал, что раз он племяннице квартиру купил, то завещает он ей только деньги, чтобы ей положить на счет и иметь что-то с процентов. а этому наследничку ничего не достанется вообще. К счастью, разговор происходил на даче. Там были люди, потому что Петька прямо не пишет, но похоже, что Саша этот был в дикой ярости. А пишет он, чтобы я ни в коем случае ничего наглецу не отдавала, потому что для него эти деньги яд смертельный. и не обманывалась ни его видом, ни благородным, ни просительным. Вот слушай. Актёра надмены, фигляр даже меня обманул, и до да деде жадит неимоверно, так что бариночка, имей в виду, что вот к тебе будет подбираться. Прости, что такую заботу тебе оставил, но только в старости понял, что деньги заработать проще, чем найти по-настоящему близких и любимых людей, людей, с которыми тепло. Мне всю мою жизнь было тепло только рядом с Лёхой и с тобой. Алена только вздохнула. Петра Владимировича она отлично помнила. Высокий, худощавый, седой. Он напоминал ей испанского гранда. Наверное, из-за острой бородки и богатой шевелюры. Жаль, что у него так вышло. И что его родственник оказался таким непорядочным. Смотри, да тут денег полно. Бабушка бережно убрала письмо в сумку и наугад открыла один из ящиков комода. О, и тут, узнаю Петьку. У него так вечно было. Стоило ему что-то заработать, как из всех карманов сыпалась. Щедрый был очень. Правда, молодости у него частенько и ветер свистел. Леха его тогда тащил к нам. Я даже готовила всегда на троих, потому что знала, что будет ужинать и муж, и его названный брат. И часто ветер свистел, распиялась Алена. Бывало, улыбнулась бабушка, и вдруг замерла. «Смотри». Урс уже не лежал под дверью, а стоял носом к ней, напряженный, как натянутая струна. «Урс, кто там?» — беззвучно спросила Алена. Ей внезапно стало жутковато. Пес на миг оглянулся на нее и мотнул головой на дверь. «Теперь я понял, кто ты. И что ты хочешь, я тоже понял. Не зря ты рядом ошивался». «Это ты, та мерзкая вороватая твари Урс и не подумал рычать. Он просто ждал, сумеет, летив за дверью, ее открыть. Верхний замок щелкнул послушно и легко. Ключик от него Александр сделал давным-давно. Дед всегда закрывал только на верхний. Впрочем, нижний Алекс тоже сделал, но подозрительный маразматик Внезапно заменил нижний замок, и ключ Алекс так и не нашел. «Проклятый дед!» Алекс за дверью и не подозревал, что новая хозяйка находится внутри. Он-то, узнав, что является единственным родственником богатенького чувака, был уверен, что получит счастливый билет. «А чё? Мать сразу бы отписала ему квартирку, которую ей купил этот самый ее дядька». Но он понимал, что это цветочки. Подумаешь, однушка в королеве. Еще бы дальше купил. Это не деньги. А вот наследство — это дар Это квартирка. Еще одна точно есть. А может, и не одна. И домина в Подмосковье. Квартирку в мытищах продам сразу. Нафига она? Одну буду сдавать. И свалю с офиса. Не, сначала плюну начальничку в его поганую рожу, а потом свалю. Дом тоже продам. Зачем мне это старье? Куплю крутую тачку, оденусь как положено. Ну, там, квартирку переделаю, чтоб клево было. Эх, заживу! Алекс предавался мечтам. Они пьянили, словно он уже владелец всего-всего. Он и так-то не сильно напрягался на работе, а теперь и вовсе перестал что-то делать. Все время тратил на просмотр тачек, их характеристик и представление собственной крутости каждой из моделей. Также обдумывались гаджеты и аксессуары. Кроме того, Алекс лихо и жестко. Расплевался со своей девушкой, которая, нет, вы только представьте, имела на него серьезные виды. «Ты че, совсем того? Да нафига ты мне нужна такая?» Алекс напрочь забыл, что только пару месяцев назад добивался взаимности, водил в кафе, дарил цветы и изображал любовь до гроба. «У меня теперь любая девка будет, какая я захочу!» Вспоминая это, он морщился. Но не потому, что жалел о том, что девчонку бросил, а потому, что она, оказывается, была сводной сестрицей директора. И, оказывается, именно она уговорила директора его не увольнять, обманувшись его внешним видом, широченными плечами и отлично подвешенным языком. Зато после его высказывания Увольнение прошло стремительно и жестко. «Да я на вас в суд подам! Да я... я на вас в трудовую инспекцию пожалуюсь!» Вопил он перед дверью офиса, пока не решил, что все к лучшему. Ведь работать-то ему теперь не надо. Правда, вот беда. Дед, несмотря на больное сердце, помирать не собирался. Алекс подъел матери на сбережение, и попытался пока устроиться на работу разумеется не пыльную и временно только вот ему везде отказывали через некоторое время на собеседовании он услышал что приглашать человека из черного списка это нелепая трата времени и понял что проклятая девка решила отомстить подговорила братца директора на такую подлость но знание причины Никак не наполнила его карту, кошелек и карманы. Идею пойти поработать не менеджером привычной области, а кем-то другим, он отмел сразу. Зачем? Ведь деньги были и были совсем рядом. Руку протяни. Ну, он и протянул. Дед был совершенно обеспечен. Кэш валялся везде. Даже, можно сказать, вываливался. Только руку подставь. Алик старался... не брать по помногу хотя был уверен что дедок точно не заметит и дальнейшее повергло его в лютый шок оказывается он мало того что заметил так еще и снял все да так что он алекс и близко не заподозрил наличие камер а когда алекс вполне разумно с его точки зрения высказал версию о временном займе у себя самого ведь других то наследников нет то он услышал то, о чем до сих пор думать спокойно не мог. «Оставить все какой-то бабке? Да он не в себе, точно! Он псих, я его упеку в дурдом!» Он даже не знал, как легко прочесть его мысли. «Саша, а протестовать завещание не выйдет никак. По поводу моей дееспособности тоже можешь не переживать. Я прошел психиатрическую экспертизу». освидетельствование дееспособности. Прямо перед подписанием завещания. Смирись. Смириться Алекс не мог. Как это? Куда-то уплывают мечты, а он даже ничего сделать не в состоянии. Он чуть сдержался. Так хотелось послать детка в нокаут, но дело было в проклятом доме загородом, во дворе. Вокруг были люди и алекс заставил себя сдержаться поначалу он попытался было убедить родственничка что тот все не так понял потом когда убедился что это не работает решил действовать хитрее и подослать мать так же та рыдала и выла и дед смягчился отписал ей сколько то денег и дальше бы смягчился но вот не задача «Взял и помер», — злился Алекс. Он отправил мать нотариусу, и она выяснила, сколько бабла ей оставлено. Алекс тут же купил под эти деньги себе тачку. Мать, правда, что-то там высказала, но, как всегда, сдалась. Она всегда ему уступала. Алекс подумал-подумал и решил очаровать бабку. «А что? Он родственник». Он поплачется, поноет, и бабка отдаст ему, пусть не все, но много. Он знал, как он на баб действует. Они готовы все для него сделать. Только приступил к выполнению плана, как выяснил, что у бабки есть внучка, а потом у внучки появилась жучка, как в сказке. Правда, жучка была размером с собаку Баскервиви и страшенна. Но это все фигня. Собак Алекс не боялся и был уверен, что очаровать внучку у него получится на счет раз. И опять облом. Внучка даже не смотрела в его сторону. То есть смотрела, но так досадливо, как на жвачку, приклеившуюся к подушве. Ну и ладно. Нападут бандиты, пристрелят псину, девицу я спасу и все как по маслу пойдет Училка ко мне благодарна влюблена бабка мне благодарна и щедра короче дед ты просчитался выполнению плана мешало только одно денег на него не было хоть тресни мать больше не давала просто не было продавать квартиру в королеве и возвращаться к матери Ему не хотелось совсем. Непонятно еще, когда ему та бабка чего отсыплет. Машину продавать не хотелось тем более. Он уже привык, что он крут. Заработать ему в голову не приходило. Надо попытаться у деда пошарить. Осенило его. Вряд ли там закрыто на оба замка. Он попытался было, но ничего не вышло. А тут еще и соседи... из квартиры напротив, внезапно вернулись домой. Пришлось сматываться, чтобы не заметили. В следующий раз он подготовился лучше. Пришел днем, когда никого из соседей дома нет, начал пробовать открыть нижний замок и никак не выходило. А что же за проклятие это такое?» В сердцах стукнул он кулаком по двери. Урс мура прищурился. Он пожалел, что Алена закрыла двери так хорошо. Он бы очень хотел, чтобы этот подлый берзавец вошел. Алена слышала стук и гневный выкрик, а когда все стихло, она пробралась к окну и увидела, как через некоторое время из подъезда вышел широкоплечий молодой мужчина в куртке с капюшоном на голове. «Думаешь, это тот внучатый племянник?» Ларина Сергеевна легонько прикоснулась к руке внучки. «Думаю, что да. Видишь, он же знает, что тут деньги лежат. Да и где-то, может быть, запись камер, как он деньги крал. Что будем делать? Ну, в квартиру-то он не вошел, так что обвинять его пока не в чем. Ездить сюда будем только втроем, и урса брать непременно. а замок лучше «Заменить, так что я сейчас мастера найду и купим замок новый». Алёна решительно осмотрела дверь. Урс рядом довольно кивнул. «Всё правильно, особенно то, что решили меня брать с собой».